— Удовица у нас был один из самых больших аннекций, зависит от того, что один из UFO-ов, который украдал в Норресе Германии, прямо к нему Балтиксу. Он украдал очень близко к тому, где русские Привет всем! Сегодня у нас рассказ Виктора Лугинина на немножко божественную тему. А, называться произведение будет «Восьмой день». Читает, как обычно, Сканерс, за музыку отвечает о маянацу. Итак, поехали. Адам шел по райскому саду и улыбался. Все было просто отлично. Мягкие и теплые лучи после полуденного солнца грели его кожу. Он ощущал, как приятный ветер откуда-то с востока развивает волосы на голове. Глаза Адама не могли объять вид, открывшийся ему с холма, на который он только что взобрался. Бесконечная равнина впереди, на которой росли гущи деревьев и кустов покрытых сладкими плодами самых разных цветов и оттенков. Зеленый ковер травы под тенью деревьев создавал чувство, которое было невозможно передать словами. Адаму хотелось спрыгнуть с холма и окунуться с головой в мягкое шелестение травы, развалившись там всем телом, напевая песни, восхвалявшие создателя всего сущего, его отца». Адам еще несколько мгновений постоял на холме, вдыхая чудесный воздух, наполненный ароматами цветов, а затем круто развернулся и по тропинке, шедшей под кронами яблочных деревьев, направился к своей Еве, женщине, которая как всегда была занята сбором фиолетовых цветков, которыми она обожала стелить постель Адама. По чистым, таким ярко-голубым небом она выглядела просто восхитительно. Адам нашел ее в месте, которое сам всегда пытался остерегаться. Это было то самое запретное дерево познания, срывать и есть плоды, с которого было под запретом. Но, к сожалению, только в этом месте росли те самые цветы, которые были нужны Еве. Что показалось бы Адаму подозрительным, будь он не столь наивен. Но чему ему было опасаться в этом месте, которое он назвал Эдемом? В месте, созданном специально для него и Евы. Отец бы никогда не позволил чему-то омрачить их пребывание здесь. «Ева!» – тихо произнес Адам, отрывая женщину от ее занятия. И Ева тут же обернула к мужчине свое удивительно красивое лицо. Она скосила глаза, щурясь от яркого солнца, а затем попыталась улыбнуться. Но это у нее плохо получилось. Похоже, что Ева опять была чем-то недовольна. Но на этот раз у Адама было отличное настроение, которое он хотел сохранить себе, во что бы там ни стало. Что случилось? С некоторой настороженностью осведомился Адам. «Цветов с каждым днем все меньше и меньше», — ответила Ева. Она держала в одной руке уже почти собранный букетик, перевязанный ивовым прутиком. «Ты сам взгляни». Адам скептически ухмыльнулся. По его мнению, фиолетовых цветков было столько же, как и вчера, и позавчера, и позапозавчера. — Не говори глупостей, — произнес он. — Ты же прекрасно знаешь, что новые цветы и плоды появляются каждое утро, сколько бы мы их не собирали. — Да, но я-то знаю, что говорю, — невозмутимо парировала Ева. — Я же, в отличие от тебя, бываю здесь очень часто и умею наблюдать. Адам не стал спорить. Он лишь покачал головой и посмотрел на запретное дерево. Ему показалось, что в кроне листвы что-то зашевелилось, но это наверняка был только ветер. — Ладно, — сказал он, — я ты идешь? Я думал о том, чтобы вздремнуть часок, другой. Женщина издала хмыканье. Похоже, что идея покинуть это место не казалась ей удачной, но побыть с Адамом она хотела еще больше. — Хорошо. Кивнула она, вставая с травы, держа букет в руках. В этот момент Адам снова испытал это приятное чувство в груди, которое не мог толком объяснить. Оно все время появлялось там, когда он видел Еву. И оно не отталкивало его от женщины, а только все больше привлекало к ней. Как-то в разговорах с отцом он услышал слово «любовь». И почему-то ему показалось, что именно оно подходит здесь больше всего. Хотя любовь к отцу, наверное, была посильнее. Некоторое время Адам молча смотрел на приятные округлости на груди у Евы, которых у самого не было и в помине. И так продолжалось бы и дольше, пока его правой руки не коснулось что-то. Или кто-то. Адам вздрогнул и обернулся, не представляя, что это может быть. Ева за спиной мужчины громко вскрикнула. Такое было лишь не однажды, когда она впервые встретила Адама, Адам тоже хотел было что-то сказать, но тут же осёк себя, прикусив губу. Не хватало ещё поддаться этому странному чувству, которое он захотел назвать паникой. Вначале он никого не увидел, но, опустив голову, он приметил странное низенькое существо, стоявшее, державшее его за руку. Оно совсем не походило на тех животных, что жили в Эдеме. Нисколько. Но и на Адама и Еву оно мало было похоже, разве что несколькими деталями. Оно было тоже двуногим, правда, ножки его были очень короткие. Тело существа было худым, а кожа абсолютно гладкой ни одной волосинки. Большая голова существа каким-то образом держалась на хлипкой, чуть заметной шее. Длинные, похожие на сучьи деревья пальцы держали за руку Адама. Но больше всего мужчину поразили глаза существа, крупные и овальные, похожие на груши черного цвета, будто бы в них была скрыта темнота беззвездной ночи. «Кто ты?» – спросил Адам. «Я ваш брат», – отвечало существо. Голос был очень тонким, как и оно само, и Адаму показалось, что оно даже не шевелит губами. Хотя это было правдой, потому что рот существа был еле заметен под тем местом, где должен был быть нос. «Что это значит?» просила Ева, которая, похоже, уже надоела стоять сзади визжать. — Мы единственные жители этого сада. — Это не так, — отвечал брат. — Отец создал меня на восьмой день и попросил выбрать мне самому себе имя. Это была очень большая честь, я выбрал имя Грей. — Да, но нам он ничего такого не говорил, — бросил Адам, чувствуя, как в его груди загорелся огонек скептицизма, которого раньше там никогда не было и быть не могло. Мы были созданы по образу и подобию отца, а ты тогда почему образу был создан? Грей отпустил руку мужчины, а затем подошел к Еве и уставился на нее взглядом немигающих огромных глаз. «Вы отличаетесь друг от друга», — сознанием дела сказал он, — «но не так сильно, как от меня. Отец сказал мне, когда я впервые увидел этот мир, разнообразие должно быть везде, и я ему верю». «Это бред какой-то». Недовольно произнесла Ева. «Мы его единственные дети, и он любит только нас, а не какого-то серого... Ну и что с того?» Перебил женщину Грей. «По-вашему, я недостойна его любви так же, как и вы? Не будьте такими эгоистами!» Адам сглотнул слюну. Ему вдруг стало необъяснимо одиноко. Хорошее настроение само собой испарилось. «Как же они могли жить раньше, не осознавая, насколько же они одиноки в этом саду?» Только они вдвоем и отец. «Ну, — на что, — бросил Грей, — обнимись, что ли? — Ээээ… Адам отступил на шаг, — Я не… Да я шучу, — сказал Грей, — Какие же вы наивные! Змей искусительно на запретном дереве совсем опешил. По его длинному телу пробежала необъяснимая дрожь. Один из плодов, самый крупный и сущный из всех упал с дерева, сбитый его хвостом и с глухим стуком упал на голову Евы. «Ай — Ай! — крикнула женщина, поглаживая голову. Ее длинные волосы, казалось, начали вставать дыбом от всего происходящего. «Ого — Ого! — сказал Грей, подымая букет, который обронила Ева. — У меня появилась кое-какая идея. Держите, дорогая моя сестра. Женщина, которая ровным счетом ничего не поняла, дрожащими руками взяла цветы, а затем спряталась за широкими плечами Адама. «Яблоко упало на землю», — бросил Грей, не обращая внимания на реакцию женщины. «Этому может быть только одно объяснение. Назову это… М -м, гравитацией». Змеискуситель издал возмущенное шипение и высунул раздвоенный язык. Грей, не слышавши это, бросил яблоко на землю. «Идемте», — провозгласил он. «Я кое-что придумал. Вам это понравится». Адам и Ева были настолько поражены увиденным и услышанным, что у них просто не было сил что-либо ответить. Они лишь молча кивнули и последовали за удаляющимся грэем от которого исходили волны веселья. Ева на миг остановилась и подняла запретный плод. Он был такой странно притягательный, как будто бы звал ее приказывал откусить сочной и сладкой мякоть от себя. «Ева, брось сейчас же!» Раздался крик Адама. Женщина обронила яблоко, и оно скатилось по траве к подножию дерева. «Как же с тобой сложно!» Проворчал Адам и взял Еву за руку, повел ее по тропинке. «Не вздумай больше приближаться к этому дереву!» Но Ева лишь улыбнулась и мягко погладила Адама по щеке. turned over to the Americans this was a crash and in the in the object were small bodies approximately